Слуга вышел и сейчас же возвратился с Роденом, с которым господин Блесак не был знаком лично, так как переписка, связанная с его предательством, велась через третье лицо. Раден вопросительно уставился на двух друзей и решил заговорить первым. Э -э, господин Гарди, Это я. Я к вашим услугам. Жалкий вид, плохо одетого старика, навел его на мысль, что тот хочет просить о подаянии. Господин Франсуа Гарди, я имел уже честь сказать вам, что это я. Я должен сделать вам конфиденциальное сообщение, сударь. Можете говорить, этот господин мой друг. И все-таки... Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз. Простите, тайна касается меня или вас? Вас, сударь. Меня? Но как это возможно? Ну да ладно, раз это касается меня, говорите в присутствии моего друга. Ну что ж, пусть будет по-вашему, господин Горди. Я знаю, что вы достойны тех похвал, которые всюду раздаются в ваш адрес Вы заслуживаете симпатии всякого честного человека Надеюсь, сударь И как честный человек я пришел оказать вам услугу Какую услугу, сударь? О чем вы говорите? Я пришел открыть вам ужасное предательство Жертвой которого вы сделались Мне кажется, что вы ошибаетесь, сударь У меня есть доказательства хм. Доказательства? Да, да, да Письменные доказательства того предательства Той измены, которую я хочу вам открыть Они здесь со мной. Хм. Человек, которого вы считаете своим лучшим другом Вас бесчестно предал Его имя, сударь? Господин Марсель де Блессак